Глава девятая На мельнице зимой работа кипела. Привалов ездил в гарчики довольно часто, но когда первые хлопоты поулеглись и свободного времени оставалось на руках много, Привалов не знал, куда ему теперь деваться с этой свободой. Дома оставаться с глазу на глаз с женой ему было тяжело. Каждый раз, когда он видел Зосю, ему представлялся половодов, который так ловко соединил их брачными узами. Вся кровь бросалась Привалову в голову при одной мысли, что до сих пор он был только жалкой игрушкой в руках этих дельцов без страха и упрека. Несколько раз Привалову хотелось высказать в глаза жене, за кого он считает ее, но что-то удерживало его. Худой мир все-таки лучше доброй ссоры, да к тому же Привалову не хотелось огорчать доктора, который умел видеть в своей ученице одни хорошие стороны. Чтобы хоть как-нибудь убить свободное время, которое иногда начинало просто давить Привалова, он стал посещать общественный клуб. Собственно, те залы, где шла игра. Давно ли этот же самый общественный клуб казался Привалову кабаком? Но теперь он был рад и кабаку, чтобы хоть куда-нибудь уйти от самого себя. Привалов перезнакомился кое с кем из клубных игроков и, как это бывает со всеми начинающими, нашел, что право это были очень хорошие люди. И с ними было иногда даже весело. Да и самая игра, конечно, по маленькой, просто для препровождения времени, имела много интересного. А главное, время за сибирским вистом с винтом летело незаметно. Не успела глянуться, а уж на дворе шесть утра. Сначала Привалову было немного совестно очень часто являться в клуб но потом он совсем освоился с клубной атмосферой. Народ все был свой, всех загоняла сюда за зеленые столы одна сила, бессодержательность и скука провинциальной жизни. Адвокаты, инженеры, золотопромышленники, купцы, разночинцы все перемешались за зеленым полем в одну братскую пеструю кучку, живущую одними интересами. Страсть к игре сравнила всех и, как всякая болезнь, не делала исключений. Привалов быстро вошел во вкус этой клубной жизни, весело катившейся в маленьких комнатах, всегда застланных табачным дымом и плохо освещенных. «Были тут игроки, как он, от нечего делать». Были игроки, которые появлялись в клубе периодически, чтобы спустить месячное жалование. Были игроки, которые играли с серьезными надутыми лицами, точно совершая таинство. Были игроки-шутники, игроки-забулдыги, игроки, с которыми играли только из снисхождения, когда других не было. Были, наконец, игроки по профессии, великие специалисты, чародеи и магики. «Интересно, что сегодня будет у Ивана Яковлевича с Ломтевым? Каждый раз говорил партнер Привалова, член окружного суда, известный в клубе под кличкой Фемиды. «Кто кого утопит, нашла коса на камень». Героями зимнего сезона в клубе являлись действительно Иван Яковлевич и Ломтев, которые резались изо дня в день не на живот, а на смерть. Раньше они всегда были союзниками, а теперь какая-то черная кошка пробежала между ними, и они поклялись погубить один другого. Между прочим, Привалов слышал, что сыр-бор загорелся из-за какой-то женщины. Этот карточный турнир сосредоточил на себе общее внимание и, как военные бюллетени, шепотом передавали технические фразы. «У Иван Яковлевича заколодило! Ломтев в ударе! Иван Яковлевич пошел в гору! Ломтев сорвался!» Привалов иногда с нетерпением дожидался вечера, чтобы узнать, кто сегодня сорвется и кто пойдет в гору. Куши росли, а с ними росло и внимание публики. — Иван Яковлевич обделает Ломтева козой, — говорил кто-нибудь. — Нет, извините, Иван Яковлевич еще чином не вышел. Вот посмотрите, как Ломтев завяжет его в узел. Иван Яковлевич счастливо играет нынешнюю зиму, ему везет. Гусей по осени считают, выигрывает всегда тот, кому сначала не везет. Здесь все было типично. Даже клубный швейцар, снимая шубы с клубных завсегдатаев, докладывал. Ломтев с Ивана Яковлевича разыгрывают с 306 тысяча пошла. — А сколько в зиму проигрывают в клубе? — спросил как-то Привалов. Год на год не приходится, Сергей Александрович, а средняя надо класть тысяч сто. Вот в третьем году адвоката Пикулькина тысяч на сорок обыграли. В прошлом году нотариуса Калошина на 20 до банковского бухгалтера Воблина на тридцать. Нынче сударь парины большую силу забирать начал. В 60 тысячах ходит. Ждут к Рождеству Шелехова. Большое у них золото идет, сказывают а там наши на Ирбитскую ярмарку тронутся. Париный, темная личность неизвестного происхождения и еще более неопределенного рода занятий, в нынешний сезон являлся восходящим светилом, героем дня. Это был средних лет мужчина с выправкой старого военного. Ни в фигуре, ни в лице, ни в манере себя держать Даже в костюме у него решительно ничего не было особенного. Самый заурядный из заурядных людишек. А счастье выбрало именно его. Впереди предвиделись новые куши и новые жертвы. Собственно, для случайностей здесь оставалось очень немного места. Все отлично знали, что проигрывает главным воротилом за зеленым столом тысяч пять Давид Ляховский, столько же Виктор Васильевич, выбросит тысяч десять Лепешкин, а там приедет из Петербурга Николас Веревкин и просадит все до последней нитки. Из случайных жертв подвертывались сорвавшиеся с родительской цепи купеческие сынки, хватавшие плохо лежавший кус адвокаты, запустившие лапу в сундук банковские служащие и так далее. Адвокаты и горные инженеры пользовались в этом случае особенно громкой репутацией, потому что те и другие представляли для настоящих матерых игроков постоянную статью дохода. Они спускали тут все, что успели схватить своими цепкими руками на стороне. Фильтруют нас здесь, батенька, крепко фильтруют, говорил Николас Веревкин, потряхивая своей громадной головой. Изображаем из себя весь пассиановых губок или пиявок. Только насосался, глядишь уши выжали. Да в банку с холодной водой. Привалов с любопытством Неофита наблюдал этот исключительный мирок и незаметно для самого себя втягивался в его интересы. Он играл по маленькой, без особенно чувствительных результатов в ту или другую сторону. Однажды, когда он особенно сильно углубился в тайны сибирского виста с винтом, осторожный шепот заставил его прислушаться. «Который — Который? — спрашивал один голос. — Вот этот, с бородкой! — отвечал другой. — Хм, ловко Александр Павлович обделал делишки одной рукой схватился за заводы другой дальше привалов не мог хорошенько расслышать шепот но почувствовал как вся кровь бросилась к нему в голову и внутри точно что перевернулась такс продолжал второй голос значит она к нему и ездит не к нему в дом у него своя жена а к этой даме вон ее муж играет налево в углу с павлом андреевичем Привалов инстинктивно взглянул налево в угол. Там с Павлом Андреевичем играл по одной сотой Виктор Николаевич за А давно? — продолжался шепот. — Да уж второй месяц, красавица! Молодец этот Александр Павлович! Так ему не взять бы ее, так он сначала ее выдал за него, а потом уж и прибрал к своим рукам. Этот шепот заставил побелеть Привалова. Он боялся оглянуться на шептавшихся, как человек, который ждет смертельного удара. У него дрожали колени и тряслись губы от бешенства. Теперь он в состоянии был убить кого угодно. Игра как раз кончилась. И когда он поднялся с места, невольно встретился глазами с двумя шептавшимися почтенными старичками, которые сейчас же замолчали. Привалов пристально посмотрел на них. Это были совсем незнакомые люди по костюму среднего провинциального круга. Его гнев так же быстро упал, как и поднялся. Чем виноваты эти невинные сплетники? что он уже сделался жертвой беспощадной городской молвы. Теперь его интимная жизнь не была уже тайной. Она была выброшена на улицу и безжалостно топталась всеми прохожими.